Глава 168. Несмотря на огромную и все возрастающую ответственность за окончательное решение, Гейдрих не пренебрегает и внутренними делами протекторат. В январе 1942 он находит время на реорганизацию чешского правительства, сократив количество министерств и ограничив полномочия министров. Накануне Ванзейской конференции, то есть 19, он назначает нового премьер-министра, Но назначение это чисто формальное, потому что на самом деле никакими функциями тот не наделен. Примечание. Имеется в виду чехословацкий юрист и политик Ярослав Крейчи, 1892-1956, принадлежавший к ближнему кругу президента Гахи. После освобождения страны от оккупации суд приговорил его за государственную измену к лишению свободы сроком на 25 лет, и умер он в тюрьме. Конец примечания. Один из двух ключевых постов в этом марионеточном правительстве, министра экономики, протектор доверяет немцу, имя которого в нашей истории незачем упоминать. Второй, министра школ и просвещения Эммануэлю Моравцу. Назначая министром экономики немца, Гейдрих делает немецкий рабочим языком правительства, а поручая Моравцу заниматься просвещением, обеспечивает себе услуги человека, который, как известно, протектору очень хочет сотрудничать. У обоих министерств задача одна – сохранять и развивать промышленность, отвечающую нуждам Рейха, и для выполнения этой задачи министр экономики должен подчинить все чешские предприятия интересам ведущей войну Германии, а Муравец – сделать единственной целью системы народного образования в стране подготовку рабочих. Вследствие этого чешских детей станут теперь обучать только тому, что необходимо для будущей профессии. Им привьют навыки ручного труда, дополнив эти навыки минимальными техническими познаниями. 4 февраля 1942 -го года Гейдрих произносит речь, очень меня интересующую, потому что в ней затрагиваются проблемы почтенной корпорации, которой я и сам принадлежу. Прежде всего, надо расправиться с чешскими преподавателями, потому что именно преподавательский корпус – рассадник оппозиционных сил. Его надо разрушить, все чешские лицеи закрыть. Естественно, чешской молодежи следует позаботиться, вырвав ее из этой пагубной атмосферы и создав место, где юношество можно было бы воспитывать вне школьных стен. На мой взгляд, лучшее место для этого – спортивная площадка – С помощью физкультуры и спорта мы обеспечим молодежи одновременно и развитие, и перевоспитание, и образование. Кстати, это уже целая программа. Разумеется, вопрос о том, чтобы вернуть стране университеты, закрытые по приказу Гитлера три года назад, в ноябре 1939 даже не поднимался. Муравцу следовало найти предлог для того, чтобы не открывать высшие учебные заведения и дальше. Примечание. Когда нацисты оккупировали Прагу, студенты организовали большую демонстрацию. После этого оккупанты арестовали и расстреляли девять руководителей Союза студентов Чехии, отправили в концлагерь больше тысячи вузовских учащихся и педагогов. 17 ноября 1939 года по приказу Гитлера закрылись все чешские университеты и институты, их имущество было конфисковано, и запрет на их деятельность не отменялся до самого конца оккупации. Конец примечания. Читаю эту речь, я сделал три пометки. Первое. В Чехии, как и в других местах, никто и никогда так плохо не отстаивал честь и достоинство национального просвещения, как министр просвещения. Воинствующий патриот-антифашист в начале, Эммануэль Мравец стал после Мюнхена самым активным коллаборационистом в назначенном Гейдрихом правительстве – и любимым собеседником немцев. Те явно предпочитали его старому, впавшему в маразм, президенту Гахе. В книгах о чешской истории маравцы обычно именуют чешским Квислингом. Фамилия знаменитого норвежского коллаборациониста Виткуна Квислинга стала после войны в большинстве европейских языков синонимом слова «коллаборационист». Примечание. Виткун Квислинг, 1887-1945, лидер норвежских фашистов. Организовал в мае 1933 фашистскую партию «Национальное объединение». Содействовал захвату Норвегии Германией в апреле 1940 -го года. Назначенный 1 февраля 1942 -го года премьер-министром марионеточного правительства жестоко расправлялся с норвежскими патриотами. После освобождения страны был приговорен к расстрелу. И имя Квислинга навсегда стало символом предательства. Конец примечания. Вторая: Честь и достоинство национального просвещения по-настоящему отстаивают только учителя, которые, чтобы кто о них не думал, призваны быть подрывными элементами и потому заслуживают того, чтобы воздать им должное. Третье. И все-таки спорт – это фашистская подлянка.